обрачный пир. Притча о обрачном пире в Евангелии от Матфея следует непосредственно за притчей о злых виноградарях. Похожая по содержанию притча имеется также в Евангелии от Луки. Сравнение текста обеих притч и обстоятельств их произнесения позволяет сделать вывод, что одна и та же притча была произнесена Иисусом дважды. При этом, произнеся её во второй раз, Иисус существенно расширил её, за счёт чего сместился смысловой акцент притчи, изменился её общий тон и характер. представляется полезным рассмотреть притчу в обеих версиях начав с версии Луки как относящейся к более раннему периоду служения Иисуса две версии притчи Лука рассказывает о том как идя из Галилеи в Иерусалим Иисус в субботу пришёл в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба там он сначала исцеляет человека страдающего водянкой затем наблюдая как званые выбирают первые места обращает к гостям притчу Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место. Что бы ни случилось, кто из званных им почётнее тебя, извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: "Уступи ему место". И тогда сустый дом должен будет занять последнее место. Но когда зван будешь, придёшь, адишь на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: "Друг, пересядь выше". Тогда будет тебе честь пред сидящим с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Поучение не имеет характер притч, хотя Лука и обозначает его этим термином. Следующие затем наставления, обращённые к хозяину вечери, также не являются притчей.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 Услышав эти слова, один из возлежащих сказал Иисусу: "Блажен кто вкусит хлеба в Царстве Божьем". Здесь мы имеем дело с характерным для Луки приемом. Он фиксирует голос из толпы, являющийся спонтанной, эмоциональной реакцией одного или нескольких слушателей на слова Иисуса. В переводах этот характер реакции передается при помощи восклицательного знака. Так, например, только Лука упоминает, как в ответ на поучение Иисуса о нечистом духе, который берет с собой семь злейших духов и возвращается в свой прежний дом, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему «блаженно, чрево носивший телевизор». тебя ищихцы тебя питавшие. Лука единственный, кто упомянул о возгласе да не будет, которым слушатели сопровождали притчу Иисуса о злых виноградарях. Эти возгласы из толпы, как правило, и Иисус не оставляет без ответа. Его реакция на возглас да не будет, становится слова о камне, который отвергли строители. На слова женщины из народа он отвечает: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.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 избранных. Таким образом, притча о званых на пир в Евангелии от Луки завершает серию эпизодов, с каждым из которых она имеет тематическую и контекстуальную связь. Общий контекст обеспечивается трапезой в доме фарисея. Внутри этого контекста повествование перемежается с поучениями, содержащими вариации на тему трапезы и хлеба, Когда ты будешь позван к набрак, когда делаешь обед или ужин, блажен кто вкусит хлеба, один человек сделал большой ужин. Дополнительным фактором, обеспечивающим композиционное единство, является повторение слов нищих у вечных храмов и слепых в поучении, адресованном хозяину трапезы, а затем в притче о брачном пире. В Евангелии от Матфея притча с аналогичным сюжетом произносится в Иерусалимском храме, и слушателями ее оказываются те же самые первосвященники и старейшины, к которым была обращена притча о злых виноградарях.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 Приходите на брачный пир, но они, пренебрегши то, пошли кто на поле своё, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем царь разгневался и послав войска свои истребил убийц оных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: "Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, поейдите на ужпутье и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир".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 Ибо много жваных, а мало избранных. Перед нами пример того, как сходные сюжеты выполняют разные функции в зависимости от ситуации, в которой произносится притча. В первом случае притча звучит в мирной и спокойной обстановке дружеской трапезы. О том, что трапеза носит дружеский характер, свидетельствует отсутствие каких-бы-то не было упоминаний о недовольстве фарисеев словами или действиями Иисуса, несмотря на то, что он в очередной раз совершил исцеление в субботу. В ответ на его вопрос, позволительно ли исцелять в субботу, они молчат. Никакой негативной реакции не вызывает его получение о том, как надо выбирать места за столом и кого следует звать на обед или ужин. В этой обстановке и притчи, имеющие отнюдь непримирительное содержание, излагаются в спокойном, примиряющем тоне. отказываясь принять приглашение, званые извиняются и оправдываются. Хозяин, хотя и гневается на них, никак не наказывает их, лишь констатирует, что никто из них не вкусит его ужина, что и так очевидно из их отказа принять в нём участие. Совершенно иную картину рисует Иисус, обращаясь к тому же сюжету в Храмие Иерусалимском. Во-первых, хозяином пира является не просто некий человек, а человек-царь, что само по себе придаёт истории большую значимость, поскольку царь в притчах всегда символизирует Бога. Во-вторых, помимо царя в рассказе присутствует его сын. Царь делает не просто большой ужин, но брачный пир для сына своего. Повествование с самых первых слов приобретает христологический характер. В третьих царь приглашает званных не один раз, а дважды, но они оба раз отказываются. В четвёртых они отказываются отнюдь не в вежливой форме. Их действия в ответ на повторное приглашение напоминают действия злых виноградарей в предыдущей притче. В пятых реакция царя вовсе не ограничивается констатацией того, что званные не примут участие в ужине. Царь действует решительно и жёстко, уничтожая, убив с онных и сжигая их город. Наконец, в той версии притчи, которая звучит в храме Иерусалимском, добавлен целый эпизод, которого не было в версии Луки, с человеком, одетым не в брачную одежду. Этот эпизод имеет самостоятельное значение. В общем, между двумя версиями притчи является наличие в них той самой заместительной теологии, которая столь несимпатична современным западным исследователям, но о которой красной нитью проходит через всю евангельскую историю. Вместо тех, кто отказался прийти на вечерю, в конечном итоге занимают другие, подобно тому, как злых виноградарей хозяин замещает другой группой лиц, народом способным принести плоды. Сходны, но не одинаковы являются мотивы, по которым званные отказываются от приглашения. У Луки один из приглашённых отказывается под предлогом приобретения земли, другой под предлогом покупки волов, третий ссылается на то, что женился. У Матфея же одни, пренебрегшие приглашением царя, пошли кто на поле своё, кто на торговлю свою, другие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. В версии Луки на первый план выступают корыстные интересы. В поведении приглашённых, как кажется, нет злого умысла, просто служение момоне пересиливает зов Божий. В версии Матфея дело обстоит иначе. Званый отказывается прийти из-за сознательного и демонстративного пренебрежения к воле царя. Это пренебрежение у некоторых простирается до того, что они оскорбляют и убивают его слуг. Последняя деталь выводит притчу за рамки реализма и историзма. Подобной реакции можно было бы ожидать только в том случае, если бы царь приглашал своих заклятых врагов, что в обычной жизни трудно представить. Нельзя также согласиться с теми исследователями, которые считают, что царь пригласил людей с улицы, чтобы сохранить лицо и спасти свою репутацию. Любая попытка объяснить притчу в терминах исторического реализма наталкивается, как и во многих других случаях, на целую серию подробностей, указывающих на то, что речь идёт о воображаемой ситуации. Тем не менее, воображаемой оказывается только ситуация, описанная в притче. Реальность, которую притча призвана отобразить, была отнюдь не воображаемой. Как и в притче о злых виноградарях, Иисус в Уневе говорит о себе и своей миссии. Однако если в притче о злых виноградарях образ сына занимает центральное место, то здесь сын лишь упоминается как тот, для кого царь устроил брачный пир. Если там отец оставался как бы в тени, то здесь в тени остаётся сын. При этом и в той, и в другой притче конфликт разыгрывается между одним человеком, хозяином виноградника или царём, и группой лиц работниками винограднике или приглашёнными. Всё развитие сюжета в обоих случаях подчинено основному конфликту. Существенная разница между ролями, которую сын играет в первой и во второй притчах, заставляет толкователей по-разному смотреть и на роли слуг в обеих притчах. В притче о злых виноградарях хозяин сначала посылает к бунтовщикам три группы слуг, и лишь после этого посылает к ним своего сына. Во второй притче, как она изложена у Матфея, сын упоминается в самом начале, но больше в действии не участвует. При этом первую группу рабов приглашённые просто игнорируют, в отношении же второй употребляют различного рода насилия вплоть до убийства. Это может указывать на то, что под первой группой понимаются ветхозаветные пророки, а под второй христианские проповедники, ученики Иисуса, которым он неоднократно предсказывал, что они будут гонимы и убиваемы. Так понимали притчу многие древние толкователи как на западе, так и на востоке. Григорий Великий видит в брачном мире, который отец устроил для сына своего, аллегорическое указание на рождение Сына Божьего от Девы. Выйдя из чрева Девы, словно из брачного чертога, жених соединил себя с невестой, Церковью. Бог Отец послал слуг своих пригласить на пир друзей. Он послал раз и послал другой, потому что сначала он сделал проповедниками воплощение Господа пророков, а затем апостолов. Он посылал своих слуг для приглашения дважды, потому что через пророков он возвестил о грядущем воплощении единородного, а через апостолов сообщил, что оно состоялось. Симеон Новый Богослов говорит, кто же были эти посланные? Пророки. А позванные? Евреи. Они и тогда из самого начала были позваны, но не хотели слушать звавших. Тогда послал, говорит Евангелие, Царь отец в других рабов. Кого же наживает здесь Господь вторыми рабами посланными, святых апостолов своих? Анци иудейский контекст. Иоанн Златоуст видит в притче обратном пере прямое продолжение притчи о злых виноградарях. События, описанные в притче о брачном пире, по его мнению, относятся к первому христианскому поколению. При этом обе притчи направлены против иудеев, а развязкой драмы служит разрушение Иерусалима в 70-м году и изгнание евреев из их земли. Так как они не захотели прийти, но убили пришедших к ним, то он сжег города их и, послав войско, истребил их. Этим он предсказывает события, случившиеся при Веспасиане и Тите, и так как иудеи оскорбили и отца, не поверив ему, то он сам принимает на себя отмщение их. Потому не тотчас по смерти Христа случилось истребление города, но спустя сорок лет после того, как они убили Стефана, умертвили Иакова и надругались над апостолами, чтобы видно было его долготерпение». Видишь ли, как точно и скоро исполнились самые события. Это случилось еще при жизни Иоанна и многих других, бывших с Христом, и свидетелями этих событий были те, которые слышали это предсказание. Заметь, особенное попечение Божие. Он насадил виноградник, все сделал и выполнил. По убиении одних рабов послал других. По убиении этих послал сына, и по убиении сына призывает их на брак, они же не захотели прийти. После посылает других рабов, они и этих убили. Тогда, наконец, он истребляет их, как зараженных неисцелимой болезнью. Несмотря на то, что в современной науке принято списывать подобные обвинения в адрес иудеев насчет антисемитизма, которым якобы были заражены отцы церкви, понимание двух групп рабов из притч о брачном пире, как ветхозаветных пророков и христианских проповедников, встречается и у некоторых современных толкователей. Сербский православный богослов XX века пишет. «Как обычно бывает в притчах Христовых, так и всей охвачена вся история человечества от начала до конца». Царство небесное не может быть выражено словами. Его можно лишь уподобить чему-либо существующему в всей жизни. Кроме всего прочего, его можно уподобить и брачному пиру. Свадьба является для людей радостным событием, а Царство Небесное есть сама радость. Приход Христа в мир самое радостное событие для человечества в целом и для каждой души в отдельности, как приход обручённого к своей невесте. Из всех народов на земле радостней всех приветствовать приход жениха Христа должен был народ иудейский, ибо народ сей был больше всего подготовлен Богом к встрече с ним. Перед этим народом стояла задача первыми выйти в встречу Не Христу, первыми узнать и принять его, а затем благовестить всем народам и племенам на земле радость и спасение. Но народ всё его не познал, не признал, презрел и отверг. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле своё, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послав войска свои истребил, убить сыонных и сжёг города их. Царь сие есть Бог, гнев его исчерпаный наконец терпение и обращение милости в правосудие. Войска суть войска римские, убийцы иудей, а город их Иерусалим. Неизмеримо Божие долготерпение. Бог не хотел карать иудеев сразу после убийства Господа нашего Иисуса Христа, но ждал ещё 40 лет. Тогда говорит он рабам своим: "Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир". Распутия означают языческие миры, где скрещивались и переплетались пути добра и зла, стремнины и утёсы, места каменистые и заросшие терниями, где всеми божеи было подвержено всяческим опасностям. На этот пространный и многочисленный мир смотрел Бог с той же отеческой заботой, с какой смотрел он и на Израиль, и промышлял о нём только другим образом. И рыбыти выйде на дороги собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Сие есть церковь Божия на земле. Сие есть новый союз Бога с людьми во имя Сына Его Господа нашего Иисуса Христа. Сие есть новый Богой избранный народ, новый Израиль, новое племя праведного Авраама. Ветхий Израиль изменил и утратил свою избранническую роль в истории человечества, и Бог создал новое русло человеческого спасения новый Израиль. Мы должны подчеркнуть, что в традиционном понимании притча о званых на брачный пир нет ничего антисемитского, как нельзя назвать антисемитизмом облечение Иисуса в адрес иудеев рассеянной по всему корпусу Евангелий. Однако антиеврейский подтекст притчи очевиден. В современной научной литературе антисемитизм и антииудаизм часто смешиваются. Утверждают, что антииудаизм и антисемитизм два выражения одного и того же феномена отвращения к евреям и иудаизму. Между тем, речь должна идти о разных явлениях, к каждому из которых требуется свой подход. Антисемитизм, как ненависть к еврейскому народу или группе семитских народов, заслужил справедливое осуждение. Во многих странах его крайние проявления уголовно наказуемы. Что же касается полемики с иудаизмом, то она является сквозной темой большинства книг Нового Завета, проходит красной нитью через раннехристианское богословие, отражена в литургических текстах. Вычеркнуть её из христианской истории значит изъять из христианства одну из составляющих его самоидентификации. Точно так же полемика с христианством составляет важную часть иудаизма как религиозной традиции. Современный христианско-еврейский диалог призван снять накопившиеся веками напряжение между двумя религиозными традициями, дабы обеспечить их мирное сосуществование в дальнейшем. Но этого нельзя добиться путём радикального переформатирования самих этих традиций и их богословского самопонимания. Исследователь пишет: "В прошлом чудовищные несправедливости и погромы совершались против евреев на том основании, что они были христоубийцами". Христиане должны быть первыми, кто выступает против таких злодеяний. В то же время мы не должны поддаваться политик-корректному стремлению переписать евангельские повествования, дабы отмигсти эти обвинения. Мы не можем переписать события прошлого. Полемика с иудеями, которой Иисус начал в своих поучениях и притчах, закончилась его смертью на кресте по приговору иудейского синедриона. Эта полемика продолжилась его учениками и последователями апостолами в I веке, мужми апостольскими во II, отцами и учителями церкви со II века и далее. Эта полемика не имела ничего общего с враждебным отношением к конкретному народу. Она имела веру учительный характер. Отцы церкви обвиняли и иудеев в том, в чём их обвинял сам Иисус, что они не поверили в Бога, что они отвергали посланных им пророков, потом отвергли и убили его возлюбленного сына, а затем отвергали одного за другим посланных им апостолов. Упомянутые золотустами Стефан и Иаков стали жертвами гонений на христиан со стороны иудеев. Это гонение продолжилось бы, если бы после 70 -го года иудеи сами не превратились в гонимое меньшинство, рассеянное по всему миру. Если не воспринимать притчу о злых виноградарях как прямой указание на израильский народ, какие могут быть альтернативные толкования? Их пытаются предложить современные светские исследователи, отвергающие авторство Иисуса и приписывающие притчу творчеству раннехристианской церкви. Один из них утверждает, что притча не представляет готовых идентификационных моделей и чёткого разъяснения метафор, а потому слушатели остаются в недоумении: царство в этой истории гибнет, кто будет наследником неясно. Другие толкователи полагают, что притча может являться предупреждением для землевладельцев, экспроприирующих и экспортирующих за рубеж сельскохозяйственные продукты. Некоторые считают, что притча, шокирующая история успешного убийства, в ней Иисус рассказывает тревожную и трагическую историю, не применяя её ни к кому конкретно. кажется, не требует субольших усилий, чтобы увидеть, что как только толкователь отрывается от твёрдой почвы евангельского контекста и становится на зыбкий грунт домыслов и догадок, он теряет главный ключ к разгадке смысла притчи. Столь же неустанные, сколь и бесплодные попытки понять суть притчи о злых виноградарях, вырванной из новозаветного контекста и лишённой авторства Иисуса, приводят только к банальностям, пишет Эвенс. При таком подходе остаётся непонятным, зачем было сочинять эту притчу и зачем сохранять её для потомства. Напротив, контекст, внутри которого притча была произнесена, позволяет нам продвинуться намного дальше, чем сомнительные контексты, обретаемые либо в позднейших источниках, либо в фантазиях и измышлениях современных учёных. А этим контекстом является несомненно конфликт между Иисусом и духовными вождями израильского народа, конфликт, столь ярко описанный на страницах всех четырёх Евангелий. По словам русского православного иерарха 20 века свидетеля Иоанна Максимовича, не идущие на пир Господень, неизбежно идут на пир Ирода, где совершается убийство праведника. Этот выбор сделали те иудеи, которые отвергли посланного к ним Мессию. Отвержение Мессии не могло быть пассивным и равнодушным игнорированием его присутствия, подобным поведению званных на пир в притче из Евангелия от Луки. Оно приняло форму активного сопротивления тому, что он говорил и делал, приведшего к его убийству, а затем и убийству его апостолов. Брачный пир как образ Евхаристии Произнесение притчи о брачном пире предшествует не только пророчествам о разрушении Иерусалима и о втором пришествии. Оно также предшествует Тайной вечере. Это заставляет со всей серьезностью отнестись к той связи между образом брачного пира и Евхаристии, которая была обнаружена церковью на раннем этапе. Восприятие притчи как символического указания на главное таинство церкви отразилось и в раннехристианском искусстве. В настенной живописи катакомб брачный пир – один из наиболее распространенных сюжетов, и в многочисленных литургических текстах и в толкованиях отцов в церкви. Сам по себе образ брачного пира, использованный в Псалтце, напоминает аналогичные образы, которые мы встречаем в Ветхом Завете, в частности, в литературе премудрости. Премудрость построила себе дом, вытесила семь столбов его, заказала жертву, растворила вино своё и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить свою возвышенность городским: кто не разумен, обратись сюда. И скуда умному она сказала, «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное, оставьте неразумие и живите и ходите путем разума». В христианской традиции этот текст воспринимается как один из прообразов Евхаристии, а под библейской премудростью понимается Сын Божий. Приведённый текст из книги Притч читается в православной церкви за богослужением в Богородичные праздники. Сочетание евхаристической и богородичной тематики характерно для восточно-христианской богословской традиции. Оно нашло отражение в трудах отцов церкви, в том числе в их толкованиях на Притчу о брачном пире. Классическим примером подобного рода толкования является первое наставленное слово Семеона Нового Богослова. Оно начинается с вопроса о том, кого Бог взял невестой для единородного сына своего. На этот вопрос Семен отвечает, имея в виду происхождение Девы Марии из дома Давидова. Взял он дочь человека, согрешившего пред ним, сотворившего блуд и убийство, то есть взял в невесты дочь блудника и убийцы. К ней Бог послал архангела Гавриила, по слову которого в утробу Девы вошло всё ипостасное, единосущное и совечное Отцу Слову Бог, и через наитие и содействие единосущного ему Духа восприняла плоть от непорочных и чистых крови её, сделавшись совершенным человеком с телом и душой. И вот неизреченное соединение, вот таинственный брак Божий. Так совершился новозаветный союз Бога с людьми. Он принял плоть и даровал божество. Точно такой же брак, продолжает Симеон, бывает и с каждым верным сыном дня. Бог и с нами сочетается при чистом и при непорочном браком и производит в нас некое таинство высшее всякой человеческой силы. Это происходит благодаря вере в Сына Божий, которая прорастает в сердце человека, подобно семени и благодаря Евхаристии, через которую Сын Божий входит внутрь человека. Поскольку сын Божий и Бог воплотился уже однажды от Девы и родился от неё телесно, выше слово и разума, и невозможно ему опять воплощаться и рождаться телесно в каждом из нас то, он что делает. Ту самую при непорочную плоть, которую принял он от пречистой Марии Богородицы, и в которой от неё родился, приподдаёт нам в таинстве и вкушая её, мы имеем внутри себя, разумеется, каждый достойный причащающийся всего воплощённого Бога и Господа нашего Иисуса Христа Сына Божьего и Сына Девы Вселяясь же в нас, он не познаётся сущим в нас телесно, как плод чрева, как был в Пресвятой Деве, но пребывает в нас бестелесно и соединяется с сущством и естеством нашим неизреченно, и нас обогатворяет, так мы делаемся одним телом с ним, становясь плотью от плоти его и от костей его. от неё принял он плоть, сделал её свою собственной и обожел. И теперь преподаёт сию плоть святым своим он, сын Бога и отца и пресвятой Богородицы Марии. И как Христос и Бог наш сделался её сыном и братом нам, так и мы, они же бренные человеколюбие, делимся сынами Богородицы, матерью его и братями его Христа и Бога нашего. Вот таинство брака, которое сотворил Бог и отец родночестному и единосущному и сопресносущному единородному сыну своему. Это толкование подводит итог многовековому развитию в христианского восприятии притчи о брачном пере, начиная с от ранней христианской эпохи. Оно принадлежит к традиции аллегорической интерпретации притч, далеко уводящей от буквального смысла текста. Современному светскому исследователю подобного рода аллегории как правила кажутся натянутыми и искусственными. но они продолжают жить в литургической традиции церкви, обогащая богословскую мысль и помогая верующим вскрывать глубинные смысловые пласты в евангельских текстах, изначально предназначенных не для буквального прочтения. Человек без брачной одежды. Рассмотрим теперь ту часть Притчи, которая отсутствует у Луки. У Матфея в ней появляется дополнительное действующее лицо. Человек одетый не в брачную одежду, Эта часть притчи при буквальном толковании вызывает естественный вопрос: почему человек, которого позволено на пир, потом изгоняется из-за того, что у него не было борачной одежды? Ответом обычно служила ссылка на обычай, по которому соответствующую одежду давали при входе на брачный пир. Отсутствие на человеке брачной одежды, следовательно, означало пренебрежение царским даром и стояло в одном ряду с поступком тех званых, которые пренебрегли приглашением и вовсе не пришли на брак. Введением в повествование о человеке, пришедшем на пир без брачной одежды, служит слова о том, что рабы выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. В версии Луки хозяин приказывает позвать на ужин нищих, увечных, хромых и слепых. Разница достаточно очевидна. Если у Луки речь шла о тех, которые попали на ужин, несмотря на своё низкое социальное положение, то у Матфея вводится разделение попавших на пир по нравственному признаку. Вошедшие в небрачной одежде очевидно относятся к категории тех злых, которые хотя и вошли в черток, не были этого достойны. В этом эпизоде опять же можно усмотреть указание на события, которые касаются уже не столько истории израильского народа, сколько истории новозаветной церкви. Если принять толкование, согласно которому две группы рабов соответствуют пророкам и апостолам, тогда естественным образом вся история, касающаяся человека в небрачной одежде, будет относиться к истории церкви после воскресения Христова. В этом случае её смысл будет заключаться в следующем: как в ветхозаветную эпоху были люди, призванные Богом, но отвергнувшие призвание, так и в новозаветную эпоху были и будут такие люди. Именно в таком ключе понимают рассматриваемый эпизод многие древние толкователи. Обращаясь к своим прихожанам, членам римской христианской общины V века, Григорий Великий говорит: Поскольку вы, по щедрости Божьей, уже вошли в дом брачного пира, то есть в святую церковь, то будьте внимательны, братцы, как бы царь, придя, не обнаружил изъяна в облачении их души вашей. Что, как вам кажется, обозначается брачной одеждой? Если скажем, что брачная одежда это крещение и вера, то кто же вошёл туда без крещения и без веры? Человек ещё не поверивший находится вне пира. Что же должны мы понимать под брачной одеждой, как не любовь? Человек приходит на брачный пир, но нет на том брачной одежды, кто пребывая в святой церкви, не имеет любви. Чуть раньше в той же проповеди Григорий говорил о том, что в церкви одновременно присутствуют и добрые люди, и злые. Она всех ведёт к вере, но не всех счастливо приводит к свободе духовной благодати через перемены в образе жизни, так как в этом людям препятствуют их грехи. В земной церкви люди перемешаны, но когда они достигнут конца, разделится. Церковь принимает граждан обоих видов, не различая, но разделит их впоследствии. Таким образом, вторая часть притчи, изложенной в Евангелии от Матфея, уводит от проблематики взаимоотношений между Богом и израильским народом. Вся первая часть притчи была посвящена тому, что происходит вне брачного чертога. Слуги приглашают званых, те отказываются. Слуги ищут новых приглашённых. Вторая часть напротив, происходит уже внутри чертога. И здесь оказывается, что судьба отдельного человека может повторить судьбу израильского народа. Несмотря на то, что он не только был приглашён, но и ответил на приглашение, вошёл в чертог и возлёк с пирующими, он оказался недостойным и был извержен во тьму внешнюю. Формула там будет плач и скрежет зубов встречается в прямой речи Иисуса четырежды в Евангелии от Матфея и однажды в Евангелии от Луки.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 там будет плач и скрежет зубов. В третий раз формула встречается в рассматриваемой нами притче о брачном пире. В четвёртый раз она будет применена в притче о талантах по отношению к негодному рабу, которого господин подвергнет одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Судя по приведённым примерам, эту формулу притча Иисус использовал многократно применительно к посмертной участи грешников. Однако лишь в первом примере формула относится к израильскому народу. В остальных случаях она имеет более универсальный характер, указывая на всех, кто не уверует во Иисуса, не последует его заповедям, кто воспротивится Богу, будет сеять соблазны, делать зло, кто не употребит в дело свои таланты, но зароет их в землю. Во всех случаях речь идёт о сознательном выборе самого человека. Этот выбор и предопределяет его посмертную судьбу. В этом же ключе следует понимать слова о том, что много званных, но мало избранных. Эти слова ещё одна формула рефрен встречающаяся в речи Иисуса в том числе в обеих версиях притчи о брачном пире. Под зваными подразумевается те, к кому в разные эпохи и при различных обстоятельствах был обращён зов Божий. Под избранными те, кто откликнулись на зов. Апостол Пётр, слышавший эту формулу из уст самого Иисуса, пишет: Посему, братия, более и более старайтесь делать твёрдым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнётесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Здесь званные и избранные стоят в одном ряду. Под званными и избранными понимаются все члены церкви. Апостол Павел называет членов церкви избранными Божьими. А Иоанн Богослов в Апокалипсисе говорит о багнце Божьем. Он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним суть званные и избранные и верные. Таким образом, слово Иисуса о том, что много званных, но мало избранных, уже в первом христианском поколении получило вполне однозначное толкование. Званные это те, кого Бог пригласил на брачный пир, а избранные те, кто на нём остался. Призвание осуществляется через проповедь, на которую человек откликается, обретая веру в Иисуса Христа как Бога и спасителя и принимая крещение. А избрание через весь опыт христианской жизни, включающий в себя участие в евхаристии. Образ субрачной одежды широко используется в православном богослужении, в том числе при подготовке к крещению. В одном из песнопений Страстной седмицы, исполняемом в течение нескольких дней подряд, включая Великий четверг, когда совершается воспоминание Тайной вечери, говорится: "Черток твой уготованный вижу, Спаситель мой, но не имею одежды, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, податель света и спаси меня". Образ человека, связанного по рукам и ногам и изверженного из брачного чертога, один из лейтмотивов покаянных молитв и песнопений Великого поста и страстной седмицы.